От современной нервной спешки и суеты в безмятежности оазисов пальм и тщательно возделанных полей. Фараон царской ладье совершал его за несколько недель. На поезде оно не заняло и суток. Ослик, прижжённый в повозку. Водоподъёмное колесо. Хлопок. Деревенская площадь. Костёр угольщика. Величественные пальмы. Девушки, купающиеся в реке. Железнодорожный переезд по Волге. Босые ноги. Узлы, которые несут на головах. Эвкалипты, мечети, пятна зелёной травы. Всё это мелькало и мелькало за окнами. Трудно себе представить, как узкая и извилиста долина Нила. Сочная зелень по обеим сторонам путей, крестьянские домики деревни, ухоженные сады этот живой и деятельный Египет сразу обрывался где-то совсем близко за линией горизонта. Другой Египет бесконечные барханы, вади и каменистое плато таинственной непокорённой пустыни. Всё время был рядом. Он бежал параллельно поезду, Как всё время, пока вы едете, бежит вместе с вами Луна. Он бросал вызов животворной Сириниле, кое где подступая почти к самым его берегам. На вокзале в Луксоре мы сели в старомодный конный экипаж. Над погружённой в темноту набережной веял душистый ветерок. Паруса лодок вяло поникли. под прохладным небом искры небесных алмазов соперничали с мигающим огоньком фонаря над козлами, на которых сидел возница, поставив ноги на ворах сочного камыша, припасённого для лошадей. Камыша, а не папируса, потому что папирус в диком виде в Египте больше не растёт из-за какого-то неведомого нарушения. биологического равновесия в прошлом веке. Мы свернули на дорогу Сфинксов, которая ведёт от Нила к крепости Карнак. Там, за кирпичной стеной, ограждающей храмовый участок и не уступающей по толщине Великой Китайской стене, укрыты святилища: храмы, малевни, площади, пилоны, посвящённые богу Солнца Ра. и невидимому богу Амону. Это самый большой храм в Египте, а значит и во всём мире. Я стоял, проникаясь атмосферой этого места. Амон-Ра, храм блистательного солнца, был погружён во мрак. Атон, солнечный диск, схвачен злым владыкой подземного мира Сетом. Было полнолуние, и бледный свет лунного бога Хансу лился между гигантскими колоннами ра, отбрасывая на землю мягкие тени. Завтра на рассвете мы приступим к работе. А сегодня нас любезно пригласили переночевать в археологическом центре на берегу Нила, в великолепном старинном здании. где ещё словно слышалось голоса учёных прославивших свои имена с помощью лопаты и книг. Правда, не Гварда Картера, открывшего гробницу Тутанхамона, и не Флиндерса Петри, измерившего пирамиды. Картер жил на вилле, построенной в долине царей, а Петри Устроил себе жилище в пустой каменной гробнице на плато в Гизе. Сэр Норман Лакьер работал до меня не только в Стоунхендже, но и в Карнаке. Его измерения пяточного камня были точны, легко поддавались проверке и служили превосходным основанием для его теорий. Но сказать того же о его исследовании Хаси храма Амонара никак нельзя. Лакьер писал, что в день летнего равноденствия можно наблюдать, как солнце заходит между